оказалось человеческими черепами. Кто-то аккуратно соскоблил с них плоть и украсил верхушки разноцветными ракушками. — 14 посчитал Гарри. — В прошлый раз этой красоты не было. Ну, 10 это наши ребята с Бешеного. А кто остальные четверо? Наверное, какие-нибудь бедняги, буконьеры заплыли поохотиться на диких свиней. Втроем они вышли на середину палубы, не замечая, что жмутся друг к другу. У меня и самого от страха в с т о п о р щ и л и все перья. Джереми говорил, что в капитанской каюте у них храм морского демона, туда они носят подношения. А живут дикари в трюме. Для королевы там отгорожен угол. Идем, что ли? Гуськом спустились вниз. Впереди Логан, потом мы с л е т и ц ы й сзади проныра. Трюм на ш х у н и был широкий и с очень низким потолком, как на большинстве судов промышляющих рыботорговлей. Пахло там мускусом, травами, дымом. — Совсем не по-корабельному. — Что это? — прошептала Летиция, схватив штурмана за рукав. Откуда-то из темноты не было видно низги. Донесся странный звук, будто тихонько захныкал ребенок. Что-то щелкнуло. И тут же опять наступило безмолвие. Мы затрепетали. — Салюта, капитана, п у п р у т а т а жалобно вскрикнул п р о н ы р а Тишина. Я пытался вглядываться во мрак и растопырил крылья, готовясь защитить мою девочку от опасности. «Не бойся, г л у п ы ш к о й я с тобой», — сказала она, дотронувшись до меня. «Стало обидно. Неужто после всего, что я для нее сделал, меня можно считать трусом и глупышкой?» И снова донесся звук. Самый невинный из всех, какие только можно вообразить, но за всю свою жизнь я не слышал ничего ужаснее, В полной тьме, в абсолютной тишине загугукал младенец. Густой, будто охрипший с п р о с о н и я голос сказал «Мачумба». С двух сторон в трюм ворвались яркие столбы света, это справа и слева откинулись люки. Я прищурился, полуослепленный, слишком резок был переход от кромешного мрака. Взвизгнул и кинулся назад к лестнице Проныра, но споткнулся обо что-то и упал. Я увидел по бокам двенадцать фигур. Они были похожи на статуи могучих атлетов, вырезанные из ибенового дерева. Это подданные королевы шаши открыли по ее команде пушечные порты. Сама предводительница сидела в кормовой части трюма на охапке душистых трав. Толком разглядеть ее мне в первую минуту не удалось. Возникло лишь ощущение чего-то гигантского, бегемотообразного. Воины были одеты в соломенные юбки, на груди у них висели ожерелья из акульих зубов, королева же пребывала в царственной ноготе. Никогда не видывал я грудей такого объема. Каждая из них прилепилась по младенцу. Еще семь или восемь малышей сидели вокруг своей исполинской мамаши, пялись на нас круглыми глазенками. Самому старшему из них было лет восемь. Один карапуз, очевидно, не так давно научившийся ползать, издал хныкающий звук, напугавший нас минуту назад, Королева быстрым, но мягким движением щелкнула его по затылку своей поразительно длинной ручищей. Наконец я рассмотрел ее лицо. Оно было с хорошую тыкву. В кудрявых волосах билили маленькие лилии. Сочный рот находился в постоянном движении. Ее величество что-то жевало. Выпуклые глаза рассматривали нас очень спокойно. Задержались на мне, на женщинах, остановились на проныре. у пу пурата медленно произнесла шаша логан пнул мичмо на ногой отвечай как капитана пупурата скоро приходи совсем скоро пролепетал проныров вспомнив инструкции а пока вот я двух девок привел королева покачала головой пуркуадде про мибоку почему два обещай много французский Поняв, что убивать не будут, Мичман приободрился и вполне бойко отвечал, что остальных девок скоро доставит сам, капитана, и что он прислал в подарок волшебной воды. Воины одобрительно загудели, уж не знаю, из-за девок или из-за волшебной воды, невероятно, из-за того и другого, но без приказа никто с места не трогался. Дисциплина на шхуне была железная. Почему он не приходи сам? Черная королева изъяснялась по-французски, пренебрегая грамматикой, но при этом очень п о н я т н о Гарри снова легнул про ныру, благо юбка прикрывала эти телодвижения. Что отвечать на этот вопрос Мичман знал? «Приходи завтра. Сегодня плохой день, понедельник». Она кивнула.